двадцать лет назад пусть она замолчит закричал платон и голос его сорвался на виск. заткните ее распорядился руслан как злобно огрызнулся илья как хочешь ответил руслан бросив быстрый взгляд на рыдающую аду как хочешь мать твою он уже бешеная я ее боюсь Громкий лай большой чёрной собаки наполнял собою весь лес и, отражаясь от толстых стволов, казалось, вылетал далеко за его пределы. Казалось, его слышат все обитатели сухарей, слышат и поворачивают головы, пытаясь понять, что могло так сильно выбесить собаку, что она захлёбывается кипящей ненавистью. Ребята дёргались, считая, что привлекли внимание всего посёлка. Дергались и злились, кричали друг на друга. Они не понимали, что яростный лай не отражается от деревьев, а путается в них, застревает в листьях и густом кустарнике. И оглушительно громким лай был только для них, а в действительности едва долетал до поселкового забора и, ударившись об него, умирал окончательно. «Не трогайте ее!» — сквозь слезы прокричала Ада. «Она сама кого хочешь тронет!» рявкнул Руслан. — Бешеная сука! — Я ее боюсь! — вновь подал голос Платон, отступая на шаг назад. — Она сама нас боится! — Не похоже! — Она еще никого не укусила! — голос Руслана стал спокойнее. Неожиданное появление Мары напугало и вывело из себя юношу, как и остальных ребят. Однако Руслан первым сумел собраться и решить, что делать дальше. «Эта псина только гавкать умеет!» Может и так, однако лаяла Мара настолько агрессивно и смотрела на ребят с такой злобой, что сомнений в том, что она при первой же возможности пустит в ход клыки, ни у кого не возникало. «Если так, то отгони ее!» что? «Отгони!» — попросил Платон, изо всех сил стараясь не впасть в полноценную истерику. «Отгони ее, пожалуйста!» «Как?» ну, «Сделай что-нибудь!» «Не трогайте!» — умоляла Ада, размазывая по лицу слезы. «Пожалуйста, не надо!» А услышавшая ее голос Мара залаяла еще громче. «Заткнись!» — заорал Руслан, и было непонятно, к кому он обращается. «Заткнись!» Он стоял прямо перед разъярённой собакой и к чести своей не отступал, хотя, конечно же, боялся. руслан била дрожь, но он не отступал, не провоцировал Мару, не дразнил её, но не отступал. А справа и чуть позади стоял ещё более напуганный Платон. «Сделай шаг вправо», — велел ему Руслан. «Что? Вправо два шага. Ты же сказал один!» сделай мать твою зачем? Просто сделай!» Руслан видел больше, чем балансирующий на грани срыва Платон, не отрывающий взгляда от Мары, и знал, что нужно сделать. Или попытаться сделать. «Два шага!» На этот раз Платон повиновался, сделал два шага в сторону от друга, и Маре пришлось повернуться, чтобы по-прежнему держать обоих ребят в поле зрения. «Еще два шага!» распорядился руслан «Сам делай я не могу почему потому что сосредоточившись на платоне и руслане черная собака позабыла об илье не вспоминала потому что илья бросился в сторону и мара решила что он сбежал руслан подумал так же и даже мысленно обругал старого друга последними словами но илья вернулся Зашёл сзади. Разъярённая Мара его не почуяла и не услышала. Она не слышала ничего, кроме собственного лая. Руслан же Илью заметил, понял, что задумал друг и стал подыгрывать, отвлекая внимание собаки. К сожалению, сам он двигаться не мог, вот и пришлось управлять Платоном. «Ещё два шага!» «Нет!» — выдохнула Ада, тоже заметившая манёвр Ильи. «Нет, пожалуйста!» Но остановить друзей она не могла. Платон наконец-то решился и сделал шаг в сторону. «Еще!» Второй шаг. Маре вновь приходится поворачиваться, и подкравшийся Илья со всего размаха бьет ее тяжелым ломом, который кто-то из обитателей сухарей то ли забыл, то ли потерял в лесу, и который юноша так вовремя отыскал. «Нет!» — Ада кричит так, словно жестокий удар пришелся по ней. «Нет, нет, нет!» Первый жестокий удар. Лом угодил в точности туда, куда целился Илья, в основание черепа, заставив черную собаку взвыть и припасть к земле. Возможно, Мара была только ранена, и, получив удар, испугалась бы, убежала, оставила друзей в покое. «Возможно». Возможно, все было бы именно так, но Илья не остановился, продолжил бить Мару ломом. Бить яростно, с стервенением, выплескивая пережитый страх и вызванную им злобу. Ту самую злобу, которая насквозь пропитала дрожавших перед черной собакой Руслана и Платона. Ту самую злобу, которую они бросились вымещать на поверженной Маре. Били ногами, стараясь попасть по голове, били, не думая ни о чем, били, полностью отдавшись желанию убить. Поджалобные крики и рыдания ады. И успокоились, лишь поняв, что собака больше не способна им угрожать. Мара была еще жива, еще дышала, поскуливая, с каждым движением выдыхая кровь, но еще была жива и не отрываясь смотрела на застывшую переставшую кричать аду была жива как думаете нас было слышно отдышавшись спросил руслан еще как буркнул платон нет ответил илья вытирая руки о сорванный пучок травы нет удивился руслан даельника еле долетала «Мы решили, что ты сбежал», — сказал Платон. «Я бы тоже так подумал», — очень спокойно произнес Илья, бросил траву и посмотрел на Руслана. «Что дальше? Закопаем ее и поедем купаться?» «Зачем купаться?» — не понял Платон. «Если спросят, мы были на оке», — пожал плечами Илья. «Не хочу выслушивать от родителей нравоучения на тему любви к животным». Он всегда был прагматичным. «Я тоже не хочу», — с готовностью согласился Платон. «Купаться мы поедем», — медленно сказал Руслан, глядя Илье в глаза. «Но закапывать эту тварь я не хочу. Есть идея получше». Илья сначала нахмурился, но через мгновение понял, что имеет в виду Руслан, пожал плечами и кивнул. «Можно и так. Без разницы. Все равно копать нечем». «Оставьте ее в покое», — попросила Ада. «Пожалуйста, хоть теперь оставьте». «Мы избавим эту тварь от лишних мучений», — ответил Руслан. Он поднял с земли свой рюкзак и достал моток веревки. «Платон, найди подходящий сук». «А почему я...» «Ты умеешь делать петлю?» «Нет». «Тогда ищи, сук!» Сам же Руслан быстро связал петлю, подошел к Маре и попросил второго друга. «Подними ей голову!» «Может, цапнуть. Палкой своей». «А, логично». Илья использовал лом в качестве рычага. Руслан накинул на шею собаки петлю и затянул, наступив на Мару ногой. Скулеж прекратился. «Платон!» «Нашел! Тащите ее сюда!» «Сейчас!» Руслан перевел взгляд на аду, выдержал паузу и спросил. «Хочешь посмотреть?» Спросил так, что Илья вздрогнул. И подумал, что будь он на месте девушки, обязательно бы расплакался. Так спросил Руслан. Спросил со значением. И тон выбрал намеренно жесткий, даже грубоватый. И так же, как Илья, Руслан ожидал, что Ада продемонстрирует слабость, но девушка их удивила. Она вытерла слезы тыльной стороной ладони, поднялась и очень коротко и очень сухо сказала «Да».